Глава 8. Земля, Лука и Шлема. Последующие дни Белек немало потрудился на благо отряду. Он лечил раненых и недужных, и те быстро исцелялись. Ибо в те дни серые эльфы все еще оставались высоким народом и обладали великим могуществом, и мудры были во всем, что касается жизни и всего живого. И хотя уступали в мастерстве и мудрости изгнанникам из Валенора, владели многими искусствами людям недоступными. Более того... В народе Дариата мало кто мог сравниться с Белегом-лучником. Силен и могуч был он, и прозорлив столь же, сколь зорок, а в час нужды являл великую воинскую доблесть, полагаясь не только на быстрые стрелы своего длинного лука, но и на могучий свой меч Англохель. И с каждым часом всё росла злоба в сердце мимо, Который, как говорилось выше, ненавидел всех эльфов И ревнивым оком глядел на дружбу Турина и Белега. Когда же миновала зима, и наступило пробуждение, и расцвела весна, Настало изгоем пора взяться за суровые ратные труды. Пришла в движение мощь Моргота. Словно длинные пальцы, шарящие во тьме руки, Передовые отряды его армии нащупывали пути в Белериант. Кому, ведомы ныне, Тайные помыслы Моргота, кто сумеет постичь сокровенные думы того, кто некогда был Мелькором и обладал великим могуществом среди Айнур великой песни, а теперь восседал темным властелином на темном троне севера, взвешивая на весах злобы вести из внешнего мира к нему приходящие через лазутчиков и предателей, прозревая мысленным взором и постигая куда глубже дела и намерения своих недругов, нежели опасались мудрейшие из них. А лишь королева Мелиан оставалась для него недосягаема. К ней часто обращалась мысль его — но он отталкивался на непреодолимую преграду. Посему в тот год злоба его обратилось к землям западнее Сириона, где еще оставались силы противостоять ему. Еще держался сокрытый гандалин Про Дариат Моргат знал, хотя войти в него пока не мог. Еще дальше находился Анарготронт, одно имя которого внушало страх. Потаенная крепость народа Финродова, куда прислужники Моргота до поры не сыскали путей. А далеко с юга, из-за белых березовых лесов Нимбретиля, от побережья Арвеньена и Устьевсириона, Доходили слухи о корабельных гаванях. Туда Морготу не добраться было, Пока не падут все прочие твердыни. Ныне орки стекались с севера все в большем числе. Через Аннах явились они и захватили Димбар, И заполонили все северные границы Дариата. Прошли они вниз по древней дороге, что пролегала через протяженную теснину Сириона, мимо острова, где высился некогда Минастерит Финрода. Через земли между Молдуином и Сирионом, а затем и далее, через окраины Претиля, к переправе Тайглина. Оттуда встарь дорога уводила в хранимую равнину, а дальше вдоль подножия нагорий, над которыми нес стражу Амонрут, сбегала в долину Нарога и выходила, наконец, к Нарготронду. Но до поры орки не осмеливались заходить так далеко по этой дороге. Ибо теперь в глуши поселился потаенный ужас. Из Красного холма следили за ними бдительные глаза, о коих не предостерегали захватчиков. Той весной Турин вновь надел шлем Хадара и порадовал Сибелик. Поначалу в их отряде было менее пятидесяти человек. Однако благодаря лесной науке Белега и доблести Турина враги полагали, что имеют дело с целой армией. Отряд охотился за орочьими разведчиками, отыскивал их стоянки, а если выступали орки в путь большими силами, в какой-нибудь узкой теснине из-за скал или из-под деревьев Появлялись внезапно драконь шлем, и его люди, статные и свирепые. В скорости, при одном только звуке туриного рога, в холмах содрогались от страха орычья вожаки. И враги обращались в бегство еще до того, как просвистит стрела и блеснет меч. Как уже говорилось, Когда Мим уступил свое потаенное убежище на Амонрут Турину с его отрядом, он потребовал, тот, кто выпустил стрелу, убившую его сына, должен сломать лук и стрелы и сложить их к ногам Кхима, а человеком тем был Андрак при великой неохоте исполнил Андрак повеление Мима. В придачу Мим потребовал, чтобы Андрак никогда более не брался за лук и стрелы и проклял его, говоря, «Ежели однажды ослушается он, то сам погибнет от этого оружия». Весной того же года Андрак презрел проклятие мимо, и в очередной вылазке из борен дон вновь взялся за лук. И в вылазке этой ранен был отравленный орочей стрелой. И назад принесли его, умирающим от боли. Но Белек исцелил его рану. Теперь еще сильнее возненавидел мим берега, ибо тем самым эльф снял проклятие. но да оно еще ужалит», — посулил гном. В том году по всему Белерианду, через леса и реки и горные перевалы, разнеслись слухи о том, что лук и шлем Поверженные в димбаре, как казалось, Пачи чаяния объявились вновь. Тогда многие, как эльфы, так и люди, Утратившие своих вождей, Обездоленные, но не устрашенные, Те, кто уцелел в битвах и при разгроме, И при разорении земель, Вновь воспряли духом, и отправились к двум вождям, хотя где их крепость, до поры не знал никто. Турин охотно принимал всех вновь пришедших, однако по совету Белега не допускал новобранцев в убежище на ОМОН-РУД, что ныне именовалось Эхат и Седрюн, стан верных. Путь туда знали только войны старого отряда. Впрочем же, вход был заказан. Но вокруг выросли новые укрепленные лагеря и форты. В лесах к востоку и в Нагорьях и на южных заболоченных пустошах от метаден лесного предела к югу, от переправы Тайглина до бар в нескольких лигах южнее горы амон в некогда плодородной земле между Нарогом и Заводи Мессериона. Из всех этих мест хорошо просматривалась вершина Амон-Рут. И с помощью сигналов воинам сообщали новости и приказы.